достигавший порой такого напряжения, что все остальное совершенно им подавлялось, но неизменно оставшийся таинственным, невыразимым, так что я почти не надеюсь связно и понятно описать его. Ужас этот для меня заключался в белизне кита. Но как тут можно что-нибудь объяснить? А ведь все-таки, как угодно, туманно и несвязно,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 Несмотря на эти совокупные ассоциации со всем, что не наесть хорошего, возвышенного и благородного, в самой идее белизны таится нечто неуловимое, но более жуткое, чем в зловещем красном цвете крови. Именно из-за этого неуловимого свойства белизна, лишенная перечисленных приятных ассоциаций,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 с крючковатым клювом совершенной римской формы. Время от времени оно выгибало свои огромные архангельские крылья, словно для того, чтобы заключить в объятия святой ковчег. Тело его чудесным образом трепетало и содрогалось. Птица была невредима, но она издавала короткие крики, подобно призраку короля, охваченного сверхъестественной скорбью. А в глазах ее...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 Шествовал ли царь коней, окруженный адъютантами и маршалами в авангарде бесчисленных когорт, что лились, подобно реке Огайо, нескончаемым потоком по равнине? Или, поводя теплыми ноздрями, краснеющими на фоне холодной белизны, осматривал на скаку своих подданных, растянувшихся по прерии, куда ни глянь до самого горизонта?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 Чем можно объяснить то удивительное свойство белой башни Лондонского Тауэра, воздействует на воображение приезжих простаков американцев сильнее, чем соседние многоэтажные постройки, боковая башня и даже кровавая? А башни еще более возвышенные белые горы Нью-Гэмпшира, от чего при упоминании о них не сходит порой в душу ощущение грандиозной призрачности?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 застывший в своей гримасе. Я знаю, что во всеобщем мнении белизна отнюдь не считается первопричиной ужаса, внушаемого явлениями, которые ужасны сами по себе. И точно так же для лишенных воображения людей в явлениях, которые внушают иным страх исключительно своей белизной, попросту нет ничего страшного, в особенности, если белизна –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 а видимое отсутствие всякого цвета и оттого так немы и одновременно многозначительны для нас широкие заснеженные пространства всецветная бесцветность безбожия которая не по силам человеку если же мы припомним другую теорию натурфилософов согласно которой все земные краски Все разноцветные эмблемы и гербы величия и красоты, нежные тона небес и кущ на закате, и позлощенный бархат бабочек, и пушистые как бабочки щеки юных девушек – все это лишь изощренный обман, свойство, не присущее явлениям, а нанесенное на них извне, и стала быть вся наша обожестленная природа?